8. Конец листопада октября 1381 года от Рождества Христова Юлецкий кром. я с блаженным удовольствием развалился на мягких подушках, наблюдая за тем, когда хыжан колдует над котлом, томящимся в нем медвежьим окороком. Законная добыча елы пала. Впрочем, очередная охота на хозяина сложилась куда как легче и безопаснее прошлой схватки, поднятого собаками Кослапова. Еще издали расстреляли из самострелов, не пожалев на Мишу арбалетных болтов. Впрочем, это была, как я надеюсь, крайняя наша охота. Елецкие леса полны непуганого зверя. Теперь это утверждение совершенно не соответствует истине. После череды загонных охот дичи вообще не осталось. Зато мясо мы заготовили впрок. А тут еще и из Пронска пришла радостная весть. Прибыл, пусть с опозданием, но прибыл речной караван с ладьями, набитыми зерном. Выходит, услышал меня Дмитрий Иванович. Помог с тестем. Теперь вот купцы спешно перегружают его на телеги. И скоро уже, буквально на днях, первый обоз с хлебом наконец-то придет в Елец. Красота. Действительно, можно уже выдохнуть. Теперь голодная смерть моим людям точно не грозит. А что, животных в окрестных лесах не осталось? Так лесов в Елецком княжестве полно, а охоты вблизи крепости более проводить не будем. Глядишь, за пару-тройку лет вернутся к нам и косули, и лоси, и хозяин-ворешник вернется, как же в лесу-то без хозяина. Так что можно позволить себе расслабиться на роскошном ложе из трофейных татарских подушек, наблюдая за тем, как милая женушка готовит мне ужин. А между тем ощущение, что приятно округлившаяся горянка действительно колдует над котлом, становится все сильнее. Ибо княжна мурлыкает под нос какую-то неизвестную мне мелодичную песню, на незнакомом языке, при этом засыпая что-то в котел. Ну, ровно, ведьмовские порошки травы, приворотное зелье варят под заклинание. Впрочем, Дахожан хоть и обуздала меня без всяких эликсиров, но судя по необыкновенному пряному аромату трав, трофейных специй и жирного мяса, готовящееся блюдо вполне можно назвать приворотным. В конце концов, разве путь к сердцу мужчины лежит не через его желудок? Конечно, на самом-то деле... Супруга добавляет в кипящую воду соль, трофейный перец, лаврушку, а также родные душицу, укроп и мелко порубленный чеснок. Причем Дуня твердо решила выкипятить жидкость в котле на две трети, чтобы максимально загустить бульон, после чего планирует добавить в него мелко нарезанный репчатый лук и сливочное масло, да притушить, протомить мясо в получившемся соусе. Короче, задумка великолепная. Исполнение пока на самом высоком уровне. А там я уж подстрахую, если потребуется. Разве что ждать долго. Но горянкой стоит признать терпение не занимать. Дунь, а, Дунь, ты чего поешь-то?» Женушка, посмотрев на меня, мягко улыбнулась. «Я пою древнюю песню ДГ о нарте Бадынака. Ее пели многие женщины в моем роду. Однако, вспомнив про свой тэп, дохожен невольно потемнело лицом. Я тотчас попытался ее отвлечь. «А расскажи мне про Бадынака». «О чем твоя песня? Вновь мягко улыбнувшись, супруга начала свой сказ. Бадынака был славным витязем, нафтом, и он воспротивился древнему закону своего народа. Закону, согласно которому старых, потерявших былую силу родителей, сбрасывают со скалы. «Ничего себе! Вот тебе и почитание старших на Кавказе!» Впрочем, Черхешенко не услышала моего приглушенного возгласа и продолжила неторопливо так, размеренно говорить. Но Бадынака отказался убить своего отца. Нет, он тайно спрятал его в неизвестной сородичам пещере, где навещал своего родителя, кормил и ухаживал за ним. А в те годы народу нартов пришли беды, одна за другой. И тогда Бадынок пошел к своему отцу, просил совета. Ведь отец его был не только стар, но и мудр, прожив уже целую жизнь. И советы отца из раза в раз помогали нартам пережить все обрушившиеся на них беды. Вот даже как. Ладная, поучительная история. Дахожан согласно кивнула. У нас, Бадынака, также называют одиноким витязем, нартом, пошедшим против древнего, но несправедливого закона. Пошедшим против целого народа, чтобы спасти его. И именно благодаря Бадынака мой народ теперь особенно уважает стариков и чтит их седую мудрость. И вновь воспоминание об оставленном тейпе смутило Горянку. Пытаясь как-то отвлечь ее, Я постарался увести разговор в несколько иное русло. «Скажи, а сказания о нартах не противоречат вере Адыге в Иисуса Христа и Пресвятую Троицу? Ведь ты говорила, что твой народ принял святое крещение. А эпос, насколько я знаю, возносится к временам язычества, многобожия». Супруга ответила не сразу, мерно размешивая черпаком с длинной ручкой, отправленную в бульон специи. Наконец она заговорила. В древних верованиях АДГ был единый создатель и бог, великий Тха, Тхашхо. Он создал все сущее, и небо, и землю, и людей, и животных. И в то же время он не имел единого воплощения, а, подобно бестелесному духу, наполнил собой все вокруг. Интересно, получается, ваш Тха, он как бы бог-отец, создатель мира, и в то же время он бог, святой дух, раз наполняет собой всю землю. Дахужан согласно кивнула. С принятием христианства святой дух, псатха, был словно приравнен к Тхашхо, а вот Ауш Джиридже и мать его Тханана, то есть Иисус Христос и Богоматерь, стали, ну, словно бы младшими богами рядом с великим Тха. И да, в понимании Адыгэ даже боги подвергаются Нарскому суду за нарушение обычаев. Мне осталось только удивленно покачать головой. «Как все сложно!» Иными словами, у вас христианство не вытеснило старых верований, а слилось с ним, раз уж ваш Тха был так похож на Пресвятую Троицу. Неожиданно все-таки. Но ты же понимаешь, что ваше христианство не совсем... Да, не совсем правильное, что ли. Ну, явно не каноническое. Черкешенко вновь улыбнулась. Понимаю. Ты не забывай, в детстве я много общалась со своей русской няней, а она рассказывала мне о том, как верят в Пресвятую Троицу, а также про жизненный путь Иисуса Христа и его подвиг, его жертву, принесенную во искупление людских грехов. После я также спрашивала у наших шагенов, то есть священников, про уша Джереджа. И шаген слово в слово повторил мне слова матушки-кормилицы. Дохожан на мгновение задумалась, а после, посмотрев мне прямо в глаза, заговорила с неожиданной страстью, каким-то незнакомым мне досели вдохновением. А ведь это действительно подвиг, даже так, подвиг. Пойти на крестную смерть ради простых людей, будучи сыном Бога, поругаемый и избиваемый, униженный. Точнее, люди пытались унизить его черновым венцом, побоями, грубыми словами. А ведь и седмицы не прошло, как они славили его кличем Асанна при входе Иисуса в Иерусалим. И в то же время в день казни кричали лишь «Распни его!» да отпустили душегубца в Араву вместо Христа. И он сам зашел на хрест, хотя в любой миг мог избежать казни, но принял волю отца, чтобы спуститься в ад и повергнуть врата его и вывести всех праведников на небеса. Я с удивлением, даже изумлением посмотрел на супругу, так горячо и вдохновленно говорящую об Иисусе Христе. И только после до меня дошло, вот она, истинная вера. Когда не подвергаешь сомнению евангельских сказаний и принимаешь за истину известное нам в жизни описание Сына Божьего, когда признаешь Его смерть не как слабость, безвольную покорность и нежелание бороться за себя, а как сознательную жертву, как подвиг, совершенный ради людей. И уж если Бог попустил Своему Сыну взойти на крест и пережить все смертные страдания в человеческом обличии, то какой еще любви может желать человек от Господа? Последняя мысль, пришедшая по наитию, Не успела, впрочем, окончательно оформиться. Полох шатра неожиданно распахнулся. И внутрь буквально вбежал Алексей, ранее никогда не позволявший себе такой вольности. Меня словно пружиной подбросило с подушек. Судя по лицу гридя, хороших новостей ждать не приходится. Сторожево у застава заставы перехватила татарский дозор. Троих казаков татары срубили, еще одного сильно поранили стрелами. Наши же донцы... Семерых поганых сгубили, до одного языка взяли. Еще двоих упустили. И? Алексей в ответ лишь тяжко выдохнул. «Царевич, ах идет на лет с большим войском. Если в ночь на сегодня не явится, то завтра днем точно град обложит. Твою же ж! А как степные дозоры? Мы ведь их на три дня пути в сторону шляхов выставили. Неужто все сгинули?» Грить отрицательно мотнул головой. Да подлинно не знаю. Но, похоже, татары заходят не с полуденной стороны. Они с восхода, с Булгары идут». Осознание собственной глупости озарило разум яркой вспышкой. «Ну какой же я болван!» Наверное, ну, ставка тахтамыша ведь в Казани. О чем я думал?» «Леха, самое главное!» Язык сообщил, сколько всего татар. Мой телохранитель раздраженно смахнул с олба набежавшую испарину. Говорил, что чуть менее полутьмы но тысяча четыре точно наберется. Зараза, что думаешь, можно верить?» Дружинный мрачно кивнул. Ежели только татарин решился на смертном адре соврать. Но обычно, когда казаки с боя выпытывают языка, там такая боль, солгать не удастся. Немного подумав, я согласно мотнул головой. Ну, вряд ли хан направил под Елец большую рать. «Так, Алексей, срочно посылай за атаманами ушкуников и казачьим головой». Совет держать будем. Дружинного словно ветром сдуло, а я уже бросился к висящему отдельно до да блеска начищенному панцирю, успев лишь увидеть нарастающий ужас в глазах дехежан. Родная моя, ничего не бойся, устоим, отобьемся, дай срок. Ни тебе, ни малышу ничего не угрожает, просто поверь. Сильно побледневшая Черкешенко только и смогла вымолвить: «Храни тебя Бог, ничего не бойся. Шатер я покинул подзвон набатного колокола, уже перепоясанный мечом да с заткнутым за пояс чеканом. А ведь набат всерьез встрепенул народ, бегая вдоль шатров и кибиток с выпученными от ужаса глазами, причем не только бабы, но и мужики, в том числе и поверставшиеся в ротники. И тотчас я понял, что нужно замедлиться. Вид бегущего князя лишь способствует панике. Нет, требуется вести себя уверенно, твердо, Так словно держишь ситуацию на личном контроле, и никакие обстоятельства не изменят прогнозируемый тобой ход событий. Тихо, спокойно. Спокойно, ваш уж. Татары еще далеко. Завтра только явятся под стены крома. А потому сейчас спокойно, повторюсь, спокойно, расходимся по своим шатрам и землянкам. У кого родные за стеной, можно послать одного посыльного от семьи. У кого скот, так же по одиночке выходим и загоняем. Без суеты и паники. Как все-таки хорошо, что я успел облачиться в панцирь. Начищенные до блеска пластины теперь буквально горят в закатных лучах заходящего солнца. И люди, обратив внимание на мой голос, замечают и князя, начинают прислушиваться, светлеть лицами, успокаиваться. Между тем, разглядев среди горожан пробивающегося ко мне Михаила, я тотчас указал в его сторону. «Так, все ротники». Сейчас пойдете в арсенал получать оружие под присмотром Михаила Степановича, ближника моего. На брата один щит, боевой топор и пара с улиц. Луки получают лишь подготовленные стрельцы, по паре на десяток. Десятские головы, собрать людей и получать оружие, сохраняя порядок и спокойствие. Дружине охотников, получить луки и стрелы, по колчану на стрельца. По совести сказать, организовав обучение ротников, Я старался выучить их искусству боя прочих ушкольников. То есть рубиться в ближнем бою и держать стену щитов под обстрелом, да с улицы метать. С улицы метать ведь сподручнее будет, чем обучиться правильной и точной стрельбе из составного лука. Особенно русичам, издревле привычным к метательным дротикам, стратегик он не даст собрать. А потому, проведя первые стрельбы лучников, от каждого десятка мы начали готовить лишь двоих стрельцов, Оказавших лучшие результаты, и то факультативно. К слову, десятки голов ротникам я также назначил из числа освобожденных невольников, близких к кратному искусству. В конце концов, в Азаке мы ведь не всех воев выкупили, и не все они пали во время абордажа. А вот сотники, сотники назначены уже из опытных дружинников. К примеру, Никита Рибой, раненый в глаз на Куликах, как грить воевать уже не может. А вот сотенная голова из него хоть куда. Иное дело настоящие охотники, то есть изначально приученные к луку мужи, обладающие к тому же хорошим глазомером, умением бить с упреждением на движение и поправкой на ветер. Но их я и не стал верстать в ротники, а собрал в дружину охотников, привилегированный отряд, основная задача которого — снабжать город свежим мясом дичи в мирное время. А на время осады — составить регулярную часть гарнизона». Правда, если у ротников набралось две сотни человек, то стрельцов, охотничьей дружины, менее трех дюжин. Но все одно же немалая сила. Люди начали расходиться по шатрам и кибеткам. А Михаил повел ротников и охотников к глухой башне на стыке северной и западной стен Крома, что служит арсеналом. Но стоило народу лишь немного разойтись с небольшой площади у храма и княжеского шатра, такая вот история у нас с административными зданиями, Как ко мне подскакал уже полностью экипированный и облаченный в кольчугу, утвердила. «Приказывай, княже. Вот это проявил разумную инициативу. Ладно, брежу. Воевода у нас действительно кадр ценный и грамотный. Вот что, друже, посылай гонцов в Пронскую-Рязань. Во-первых, пусть заворачивают хлебный обоз, пока в лапы татарам не угодил. А во-вторых, Олег Рязанский заключил со мной ряд против поганых. Обещал помощь в случае чего. Вот пусть и ведет свою рать на помощь. Сотник сосредоточенно хивнул, в то время как я продолжил давать ценные указания. Да собери всю дружину нашу. Десяток порубежников отправь на каждую воротную и набатную башню, Да по тройке воев на прочие вежи. Дозор нести посменно, чтобы один дежурный все время вдил, пока прочие вои подали отдыхали. Сам караулы буду ночью обходить. Да старшей дружине накажи тотчас явиться под мои очи. Конное оружие собраться на площади. Твердила Михайлович вновь согласно кивнул, но после на добавил: Княже, так может, сразу побольше воев определить на полуденную стену? Соцкий голова от изначальной дружины чуть более сотни воев осталось, а потому звание и должность ближника исключительно соответствуют друг другу. Кивком указал на незавершенное прясло, последнее на южной стене. Срубы-то ставить начали, да землей с камнем лишь наполовину набили. Про боевой же саблам и говорить нечего. Я согласно кивнул. Ты за недостроенное прясло не горюй. Это даже хорошо, что оно есть на стене. Татары ведь там прежде всего и ударят. А значит, и встретить сумеем как следует. Очередная догадка яркая вспышка озарила разум. Я аж хлопнул себя ладонью по лбу. Да, чуть не забыл воевода. Отправь скорее гонцов в окрестные и дальние веси. Кто поближе к граду живут, пусть скорее в Елец утекают. Ополченцев мы вооружим чин по чину. А кто на дальнике обитает, тем в лесные схроны уходить, закопав зерно в землю. Мысль я, что татарам недолго стоять под Елецом. Так что лучше перепрятать жито, чем потянув телеги в лес, попасться в полон или лишиться живота. Твердила широко улыбнулся. «Обижаешь, княже. Первым делом Гонцов к селянам отправил. Ночью должны к Крому подойти. Вот как. Значит, я напрасно уличал соратника в отсутствии инициативы. Вот это правильно. Ну, с Богом, твердила Михайлович. Жду старшую дружину. Что же, стоило воеводе меня покинуть, как тут же показались и атаманы ушкуников, и казачья голова. И первый его вопрос был известен мне ранее, чем сорвался с губ болдыря. «Казаков в кром уводим?» Я отрицательно мотнул головой. «Нет, Тимофей, казаки останутся в Печурском остроге. Не спорь. Коли татары, оставленные вами, острог пожгут, где зимовать станем? В кроме же места не хватит. А успеете ли все свистные запасы, на зиму заготовленные, в крепость перенести? И где их сейчас в кроме-то хранить? Все погреба башены, забиты вяленым докопченным мясом, да рыбой». Булдарь хотел что-то возмущенно воскликнуть, но я тотчас его перебил. Обожди голова, не спорь. Была бы иная сила у а О запасах и тесноте уже не говорил бы. Но сам по кумекой. Подход к единственным воротам острога отлично простреливается со стен. И тараном бить в створки снизу вверх не шибко сподручно будет. А лестницы так и вовсе неоткуда к тыну приткнуть. Ведь по бровке скал его возвели». Насып же перед вратами, чтобы пороком их разбить, татарва возвести просто не успеет. Коли поганых действительно четыре тысячи наберется, то мы двумя днями управимся. Это как же? Если обескураженный моим ответом казачьи голова затих, то оба атамана ушкульников едва ли не хором озвучили свой вопрос. Тяжело выдохнув, я принялся спешно излагать свой план. Значит так, браты, сейчас срочно собирайте всех повольников.